Глава десятая. Сонный голос Захара в один миг прогнал всю дремоту. — В смысле? — Поясни. — Ну, та блондиночка, ты бы ее видел. По пятибалльной шкале она тянет на десятку. Фигура огонь. Третий размер, задница упругая. Она еще меня не заметила, а я уже мысленно отымел ее во всех позах. — А в чем подвох? Это уже становилось интересно. — Не дала. Отрезал друг. Я, делая очередную затяжку, закашлялся и заржал. «Серьезно? Не дала в плане лесбиянка или не дала в плане отшила?» «Второе. Теряешь хватку. Не похоже на Захара. Он был заядлым пикапером. Мог совратить даже монахиню. Кстати, была у него там одна. На да принципиальной попалась сучка. Я к ней так и эдак, а итог один». «Ну ничего, я ее еще добью. Вот только попадется мне на глаза». «Удачи, брат. что то я заебался. Пойду спать. Завтра снова собрание с утра пораньше. Ты ложись на диване, постельно знаешь, где взять». Захар периодически оставался у меня не потому, что некуда было идти, а потому, что спать один он не любил. В свою квартиру он приходил, чтобы поесть и переодеться. Если подружки на ночь не было, он предпочитал ночевать у меня, если я тоже один, разумеется. «Давай, до завтра». Парень так и остался валяться на диване, когда я выходил. В спальне было прохладно, я подошел и закрыл окно. Люблю засыпать, когда воздух свежий, так лучше спится. Переодевшись, я принял душ и без сил свалился на кровать. «Завтра последний рывок и выходные». Почему-то отец решил выжить из меня все соки. Каждый день заваливал работой. Даже в клуб не было желания идти, точнее, не было сил. Может, он чувствует, что я соскочу с крючка, если вовремя меня не посадят на свое место. Меня не интересовало кресло главы Global Int. не потому, что я ленивый или тупой, как иногда думает обо мне отец, наверное. Все дело было в том, что я уже три года занимаюсь своим бизнесом. Из-под конечно. Узная об этом, он прикрыл бы а мне так проще, согласитесь. Гораздо приятнее осознавать, что сам можешь купить себе любимую тачку, а не ждать премии от отца. К слову сказать, баблом он меня не обделял. Но я не спешил тратить его денежки, пусть пока полежат на счете. Если совсем прижмет, смогу спокойно кинуть ему в лицо его бабки, если до этого дойдет. Зазвонивший сотовый заставил меня разлепить веки и подтянуться к тумбочке. — Как ты? — голос подруги навеял воспоминания о нашей последней встрече. — Получше некоторых, — улыбаясь, заговорил в трубку. — Как прошла конференция? и рассказывал ей о делах в фирме отца, она знала почти обо всем. — Даже лучше, чем мы ожидали. Поставки наладят к концу ноября, думаю, к весне уже сможем подсчитывать прибыль. — Поздравляю. Надеюсь, к тому моменту ты не слишком зазнаешься. Все-таки знакомых миллиардеров у меня еще не было. Ее мелодичный смех развеял усталость. Приятно перекинуться пару фраз с подругой детства. Но вот тема далеко не лучшая. — Миллиардер не я, а мой отец. Это принципиальная разница. Шутливый тон не скрыл напряжение в голосе. — Ты прекрасно знаешь, это не только его заслуга. — Не начинай. Слова, произнесенные подобным тоном, заставили ее замолчать. Слишком грубо? Она по-другому не понимает. Но где-то в глубине души я почувствовал стыд. Девушка тут ни при чем. Нельзя срывать на ней злость, которую я берег для отца. Прости, давай спать. Как в детстве, не кладя трубку? Она, кажется, приняла извинение и ее голос снова стал бальзамом для моей души. «Заметана. Спокойной ночи!» Закрыв глаза, я улыбнулся. «Спокойной ночи!» В трубке послышался звук, похожий на шелест простыни. Вероятно, она устраивается поудобнее. Это еще один человек в моей жизни, чьей дружбой я дорожил так же сильно, как дружбой с Захаром. Она всегда была для меня как сестра. В школе я списывал у нее, но чаще она у меня. Сидели за одной партой. Защищал ее от хулиганов. Хотя она сама, кого хочешь, ушатает. Моя принцесса. Арина.